Глава 29. Коралловый день. Пабрис Робер. 25 июля. Цварк. Голова раскалывалась от недосыпа и, что важнее, нехватки бета-колебаний. Внутренность искричивала жгутом, и периодически картинка подёргивалась рябью. От чужих эмоций порой накатывало омерзительное чувство, что внутри всё покрылось волдырями. Даня нужна была мне физически и морально, вот только я не мог себе этого позволить. Из-за количества дел, которые я взвалил на себя, последний раз видел любимую таноршку почти месяц назад в госпоже Удаче. Все эти дни мне до безумия хотелось увидеть её, крепко сжать в объятиях и подышать хотя бы минуту другую, но нельзя было. чтобы незаметно слетать на парочку отдалённых планет, пришлось брать со всему штупиковые дела с переговорами и пропавшим мальчиком с Мезском. Информация сыпалась на голову как снежная лавина, стремительно, беспощадно и сразу гигантскими пластами, и под делами Сориата и по собственному расследованию по последнему пункту приходилось всё держать в уме и тщательно повторять, чтобы ничего не забыть: числа, фамилии, даты события. связывать логическими ниточками определённые вещи и искать искать искать и главное ни с кем не делиться информацией. Делать вид, что я занимаюсь обычной рутиной. И, разумеется, самым сложным оказалось не делиться информацией с даней. Каждую нашу встречу она буквально выпытывала, чем я занимаюсь, и это пугало. Без слов она понимала меня лучше, чем кто-либо, и чувствовала, что я делаю что-то сложное. В переговорной комнате при тюремной камере юрист Мишель Марсо со, сам того не понимая, дал мне наводку. А может, как раз понимая, кто его знает? Адвокаты те ещё хитрецы. Весьма вероятно, Мишель осознанно тонко и ловко сконцентрировал внимание, что законных способов получить развод в моей ситуации не существует, а также упомянул, что требуется хотя бы 23 голоса в совете аппарата управления. Отсюда сам собой напрашивался вывод, что где не подходят легальные методы, надо пользоваться нелегальными. Найти рычаги давления на сенаторов. Вот только за то, что я собирался провернуть, я рисковал попасть на самый дальний астероид как политический преступник. По закону о финансовом эквиваленте преступлений, даже без юридического образования было ясно, что давление на первых лиц планеты тянет на пожизненное на Каридо. Прошачив полгода, я тщательно перерывал информацию о каждом члене АОЦ и искал рычаги воздействия. Суммарно мне получилось найти компромат на шестерых. С одной стороны, прилично, с другой всё ещё очень мало. катастрофически мало, ведь каждый день я рисковал, что кто-то поймает меня за хвост из своих же, заинтересуется, чем я так занят, поймёт суть моего плана. Спасали, пожалуй, только блестящая репутация и нежелание коллег со мной общаться. Не может же ими сор высшего звена копать под аппарат управления Цваргом, верно же? Разочарование в глазах Дани и её горьковато-стылые эмоции с привкусом обиды и непонимания причиняли почти физическую боль. Она проявляла колоссальное терпение, но в воздухе всё чаще висел один и тот же невысказанный вопрос: а не пора ли нам расстаться? Душу раздирало противоречие: во всё это я влез исключительно ради неё, чтобы мы были вместе. Вот только с тех пор, как закончилось действие Алиссенна, будто вторая жизнь пролетела. Я чувствовал, что продвигаюсь бесконечно медленно в поисках методов влияния на сенаторов, но не мог посвятить её в то, чем занимаюсь даже намёком. И дело тут даже не в эмоциональной нестабильности людей, из-за которой Дани особенно уязвим перед сваргами. У власти в любом мире всегда находятся самые жёсткие, жестокие личности. И попытки шантажа пресекаются на корню. Если оступлюсь, то та норжку будет не в чём упрекнуть. Любая самая тщательная проверка покажет, что Даня ни при чём, и вся ответственность ляжет исключительно на мои плечи. Тут будет или всё, или ничего. Игра в банк. Я небрежно припарковала арендованный шаттл на общей парковке, наплевав, что она расчерчена под флаеры. Бетонная недостаточность давила на резонаторы, безжалостно выпивая последние силы. Пришлось силой растереть лицо, чтобы прогнать пляшущие мушки перед глазами. Мне требовалось провести хотя бы полчаса на празднике королаова дня, мелькнуть перед прессой и коллегами, сделать вид, что я всецело поглощён праздником, а там уже незаметно исчезнуть и поискать Даню. В секретариате сообщили, что она сейчас как раз на цварге, так что я успею её увидеть, прежде чем рвануть в шестой сектор, куда мне дала наводку Фокс. Нажать на кнопку закрытия шаттла на брелоке получилось не с первого раза, так сильно дрожали пальцы. Старик Лефёвер упоминал, что тремор рук это первый признак нехватки бета-колебаний нужной частоты, после которого начинаются галлюцинации. У меня дрожглилось уже неделю. Сонно фруки в кармане, я спешным шагом отправился к озеру, стараясь при этом скрыть недостойную эмисара высшего звена шаткую походку. Солнце стояло в зените, пики белоснежных гор блестели, раскидывая радужный яркий свет. Здесь за чертой города воздух ощущался как хрустящий, а красота природы заставляла восторженно замереть любого, кто пришёл отдохнуть. Да не бы здесь понравилось, мелькнула в голове короткая мысль. Когда я мознул взглядом по переливающееся всеми оттенками розового глади великалепного озера, традиционно именно здесь аппарат управления Цваргом устраивал празднование Королового дня. Берег водоёма был сплошь усыпан разноцветными пледами. Молодёжь пришла посмотреть на шоу-программу. На деревянном помосте толкались и толпились птицы более высокого полёта, медийные личности, сотрудники СБЦ, несколько сенаторов, репортёры Сварги пили, еле смеялись, громко шутили, заводили полезные знакомства и делали всё то, что принято на мероприятиях подобного масштаба и толка. Я показал значок комиссара высшего порядка и был допущен в условно элитную зону. Взгляд выхватил сразу же много знакомых лиц, среди которых мелькнул и Леандр Ламбе, и коллеги, и просто знакомые, с кем время от времени пересекался по работе и на других торжественно-светских вечеринках. Шампанское Миттарский Миди, сэр. Перед носом возник поднос с бокалами и закуской. После длительного перелёта есть хотелось страшно, но я побоялся, что из-за тремора уроню еду. Отрицательно мотнул головой, и официант продолжил свой путь. Чтобы не стоять в центре истукана, мотошёл к краю деревянногонастила, свисающему прямо над краем воды. Чёрные лебеди и разноцветные утки-мандаринки доедали крошки хлеба. Ага, значит, пятый номер с птицами уже прошёл. Машинально отметил себе под нос, но был услышан соседом. И шестой тоже. Разноцветные шары в небо уже запустили. Сейчас шоу трюк с погружением сейфа на дно. Отозвался Сесар, разворачиваясь всем корпусом. Я поморщился. Никогда не любил седьмой номер, потому что считал, что это неоправданный риск для исполнителя. Никто не может гарантировать безопасность под толщей воды. У цваргов, конечно, сильные лёгкие, но всё равно мы не мимитары и жабрами не обладаем. Почему гуманоидам так нравится смотреть, как другие бессцельно подвергают себя опасности? Загадка психологии. С последней встречи в госпоже Удаче Дэру демонстративно со мной не разговаривал. Я удивлённо приподнял брови. Понятно. И долго Пьер уже под водой. Вот-вот выбраться должна. Уже 2 1/2 минуты там. Только сегодня фокус выполняет не Пьера, а Даниэлла. Что? Перед глазами внезапно на миг потемнело. Уши заложило, в висках запульсировало тугой ноющий болью. Даня, под водой, от дна? Даня! В смысле, Данила, медведя во сейчас? Там, на дне озера? Оглушённо переспросил, чувствуя внезапный прилив адреналина на фоне бетанедостаточности. Не самое приятное ощущение, но, может, я понял что-то не так. Сесар, внимательно наблюдавший за моим лицом, демонстративно фыркнул. "Хм, да. А на самом-то, сразу видно, какие у вас тонкие и возвышенные отношения. Так подробно ты интересуешься её личной жизнью". С маму ото немер с комарочить ей голову и опускать до уровня паршивой беллезы в общественной комнате. Он говорил что-то ещё. Гремучая смесь яда, презрения и циничности сочилась из его уст, но я уже ничего не слышал. Мне резко стало всё равно. В ушах оглушительно стучало. Руки дрожали, но уже не от бета недостаточности, а от мысли, что я могу не успеть. нанастил полетели ботинки и пиджак после чего не раздумывая ни единой секунды я нырнул туда куда обычно скидывали сейф с мальчишкой-фокусником и мне было откровенно плевать что подумают окружающие Данила 25 июля Сварк Я сидела в неудобной скрученной позе, смотрела, как в специальную узкую щель просачивается вода и считала: 37, 38, 39. Вначале на мокличь щи колодки, затем голени, позднее вода добралась до пояса. Пьерхудощавый мальчишка Цварк тщательно проинструктировал по поводу этого трюка и даже несколько раз потребовал повторить его в бассейне. В принципе, алгоритм оказался несложным: залезть в форт, открыть заслонку, когда свинцовая глыба окажется на дне, отсчитать 2 минуты, ровно столько требовалось, чтобы вода наполнила сейф изнутри до нужного уровня, открыть бутафорский замок и выплыть на поверхность. У бассейна, в котором проводилась тренировка, даже глубина совпала с глубиной озера, чуть меньше 3 м. Я очень удивилась, но Пьер упомянул что благодаря примесям и цвету вода в озере непрозрачная, а подъёмный кран опускает свинцовый короб так медленно, что у публики создаётся впечатление поддельной глубины. Это тоже часть фокуса. 62 63 64 Несмотря на то, что вода была действительно тёплой, сидеть в тёмном замкнутом пространстве над дном свинцовой коробки и ощущать, как медленно намокает и липнет к коже гидрокостюм, оказалось не очень приятно. Ты жаловалась на рутинную работу на туррине, Даня. Вот тебе приключение. фыркнул внутренний голос. Я хотела расследовать интересные дела с Фабрисом и помогать ловить преступников, как тогда, а не просто в внезапных и бессмысленных приключениях. 85 86 Многие страшно затекли, но вытануть их было просто некуда. Я много раз обслуживала крупногабаритные ячейки для перевозки фишек в казино, залезая целиком внутрь, но всё равно чувствовала себя крайне неуютно. Нехорошее предчувствие свернулось змеиным клубком в районе желудка. Всё будет хорошо. Я несколько раз репетировала этот трюк с Пьером. Я упёрлась затылком в стену. Медленный вдох. Медленный выдох. Воздух пока ещё есть. Главное не паниковать и не тратить остатки кислорода понапрасну. Интересно, а Фабрис знает, на что я подписалась? Хм. Думаешь, если бы знал, то прилетел бы поддержать? Не льсти себе, Даня. За последние полгода он прилетал исключительно ради секса. Даже если его брак фиктивен, это не означает, что отношения с тобой ему интересны. Ну подарил он кольцо и даже ревнует, а дальше-то что? 103 104 105 Я машинально покрутила кольцо на пальце. Да ривнуют. Да, секс умопомрачительный, и да, я влюблена в него. Но как показала практика, всего этого мне катастрофически мало. 110 111 112 Жди, Даня, жди. Давление должно выровняться, чтобы дверь поддалась. Вода дошла до груди. Я откнулась в подсветку на коммуникаторе, готовясь выбираться из форта. 120. Резко подтянулась чуть выше, вдохнуть кислород максимально глубоко и согнуться в ещё более неудобную позу. Раз. Левой рукой посветить, правой быстро отодвинуть засовы. 2. Упереться спиной в стену и ногами толкнуть дверь. 3. После этого, не хитровал алгоритм, я должна была выплыть наружу вот только дверь не поддалась. Точнее, я она поддалась, но ровно настолько, чтобы выпустить из сейфа остатки воздуха и дать понять, что дно озера, в отличие от бассейна, далеко не такое ровное и покрыто мелким песком. Шварх. Если бы я была не под водой, ты поклялась бы, что в этот момент струйки холодного пота скользнули вдоль позвоночника. Я ещё раз упёрлась спиной в стенку позади, руками в пол, стопами в дверь, толчок. Ну давай же, зараза, давай! Дверца приоткрылась ещё максимум на пару градусов. Свинцовый короб под собственной тяжестью опустился на песок, и последний же набился с той стороны двери. Вероятно, для цварга-подростка с плотным строением мышц это мелоч не играла существенной роли. Он открывал эту шварховую дверцу, не задумываясь, но у меня элементарно не хватило сил. Я предприняла ещё одну попытку, но всё оказалось тщетно. лёгкие постепенно начали жечь от недостатка кислорода. Паника накрыла с головой. Не знаю как, видимо, ото сознание, что вместо шоу с счастливым финалом местным придётся вылавливать мой труп. Я согнулась и извернулась, и от отчаяния замолатила уже руками по двери. Горло перехватило спазмом от идиотизма ситуации. Тщательно проверенный и отрепетированный фокус в каких-то 3 или 4 метрах надо мной толпа существ, которые умеют улавливать эмоции и должны почувствовать панику. Но дурацкая дверь приоткрылась лишь на крошечную щелочку, а толстый свинец идеальный изолятор. И самое главное, я сама подписалась на участие в этом глупом шоу. Хотелось разрыдаться и наддавать себе пощёчин одновременно. Лёгкие пекло так, как будто меня высадили в полдень в пустыню. Хотелось дышать безумно. Дышать. По телу пробежала волна судороги. Пальцы сами собой нащупали обручальное кольцо. Голова закружилась, мир начал меркнуть. Именно в тот момент, когда я уже мысленно сдалась, с той стороны рванули проклятую дверцу, схватили меня под мышки и резко дёрнули на себя. Бесконечные секунды и Кислород. Свет. Вспышки камер, крики откуда-то сбоку. Я судорожно вдохнула и закашлялась. Кашель раздирал горло и лёгкие так, будто это когти хищной птицы. Я не могла надышаться. Из глаз лились слёзы. Во рту и носу противно пахло озёрной водой. Даня, ты слышишь меня? Даня. Вкратчивый голос Фабриса заставил сосредоточиться на спасшем меня мужчине. Оказывается, я вцепилась в него железной хваткой, облепила, как обезьянка дерево и не давала двигаться. Коротко кивнула, не имея возможности ответить голосом. Обхватите за шею со спины, и я нас вытащу из воды, поняла. Чётко сказала ему Сар с тревогой вглядываясь в мои глаза. Я повторно кивнула, и не смогла разжать пальцев. Более того, ногами я обвела талию Фабриса так же крепко, как это делала неоднократно, когда мы занимались любовью. Если бы вода в одо озере была прозрачной, то большинство местных дам уже упали бы в обморок от этой выпиющей неприличной позы. Промелькнула истерическая мысль, и я вновь закашлялась. Паня в без слов, что я не управляю своим телом. Фемиса Ракорат нато драл мои пальцы от своей рубашки и перекинул мою руку через плечо. "Даня, нам надо доплыть до парапета только и всего. Твоя голова будет над водой", повторял он, медленно перемещая меня так, как ему удобно. "Ты сможешь дышать, Даня, ты дышишь сейчас, всё позади, всё хорошо". Не знаю, как Фабрис распутал мои ноги, Но стоило ему переместить меня за спину, как он в несколько мощных гребков доставил нас к деревянному помосту, вытолкнул меня на него первый, а затем и сам подтянулся одним движением. Несмотря на летний солнечный день и тёплую воду в озере, меня лихорадило. К нам рванули какие-то незнакомые цварги, кто-то сунул микрофон мне в лицо, чуть не стукнув им. Все задавали вопросы, орали, перекрикивая друг друга, но я всё равно ничего не могла расслышать. Собственное сердцебиение частично заглушало звуки, превращая фон в неразборчивую кашу. Руки продолжали крупно трястись, впрочем, как и ноги. Вода ручьями стекала прямо на помост, выбившиеся из хвоста мокрые пряди лезли в глаза. Меня толкали, спрашивали, трогали, никто не думал даже подать полотенце. А потом всё изменилось. Фабрис что-то рыкнул, и Цваргер отступились. Меня как куклу завернули в пахнущий ореховым кофе мужской пиджак, подняли на руки и понесли. Не сразу осознав, что происходит, я попыталась выпутаться, выпрыгнуть, сбежать. Опять связывают, опять запирают. Сиреной взвыл мозг, хотелось разрыдаться, расплакаться, но тёплые и крепкие руки Фабриса и его уверенный голос подействовали сильнее успокоительного. Тише, тише, Даня. Теперь всё в порядке. Самной ты в безопасности. И правда. Согласился внутренний голос. С ним, и только с ним я в безопасности. Фабрис Робер. 25 июля Сварк. Даня была дезориентирована и не понимала, что творится вокруг. Почти не реагировала на собственное имя. Она даже за сопротивлялась и попыталась оттолкнуть меня, когда я подхватил её на руки. Маленькая, дрожащая от страха, чуть не умершая в этой дурацкой слетцовой коробке. Я ненавидил весь мир и хотел жестоко поговорить с теми личностями, кому пришло в голову заменить в фокусе подростка сваргом маленькой человеческой девушкой. Цварги априори сильнее людей, даже подростки. У нас плотнее мышечные волокна, тяжелее кости. Ошибочно считать, что Даня такая же по физическим параметрам, как и щуплый Пьер. Вода в термальных розовых озёрах очень плотная, почти непрозрачная, и вряд ли я бы так быстро нашёл любимую, если бы ей не удалось приоткрыть дверцу сейфа. Меня буквально оглушила эмоциями отчаяния, но малышка держалась из последних сил. Резонаторы, настроенные на её бета-волны, уловили сразу, что она задыхается, и видит вселенная, чего мне стоило не поубивать всех идиотов, что столпились на помосте и принялись возбуждённо тыкать в неё микрофонами. Большинство репортёров подумали, что это часть шоу-программы, аля МС Ары приходят на помощь всегда в качестве повышения рейтинга в службы безопасности Цварга, и только некоторые коллеги, кто точно знал, что ничего не менялось, побледнели. Сесар что-то попытался ввякнути, протянул руки к Дане, из-за чего внутри взвился такой вихрь злости, что я плашмя ударил хвостом кретина и скинул в воду. Благодаря этому, кстати, собравшиеся вдруг притихли и даже сделали шаг назад. Бледная, испуганная Даня дрожала и трепетно прижималась к груди, пока я нёс её до шатла. А внутри меня всё кипело и бурлило, медленно закручивающимся огненным торнадо. Ярость и адреналин вспенивались в венах и смешивались с неподдельным первобытным страхом. Стоило представить, что было бы, если бы я опоздал хотя бы на минуту, да если даже на полминуты. Да не могла умереть. Пока я её нёс, она прикрыла глаза и шумно сопела мне в подмышку, словно ёжик. Её бета-колебания напоминали разорванное в клочья полотно, кривые, неравномерные. То с большой амплитудой, то с маленькой, высокочастотные накладывались на низкочастотные, а периодически затухали до уровня общего фона. Всё свидетельствовало о колоссальном стрессе, перегрузке нервной системы и остром недостатке кислорода в мозгу. Я аккуратно и незаметно сдвинул пальцы, чтобы касаться влажного запястья Дани и мысленно приказал ей спать. Бодрствование в таком состоянии может навредить. Моск должен полностью восстановиться. Опустив белую, как полотно, Даню на кровать в одной из двух кают арендованного шатла, я стянул с неё мокрый гидрокостюм, не особо заморачиваясь его целостностью, и накрыл девушку пуховым одеялом. Она тут же свернулась в позу эмбриона, трогательно подтянув коленки к подбородку. Больше всего на свете я хотел ей помочь. Но всё, что мог сделать, это поработать с ментальным фоном и оттянуть особенно грязные ирваные волны. Вот и всё. Даня наконец перестала дрожать, цвет её лица принял нормальный для человеческой девушки оттенок, а судорожное дыхание выровнялось. Но я всё яснее понимал, что больше так не могу. Не могу, а главное, не хочу. жить, находясь вдали от неё и видеть редкими ночами. Не могу переживать из-за того, что с ней может что-то случиться. Не могу делать вид, что меня не задевают брезгливые и презрительные шепотки в её адрес. В мой-то ладно, но в её нет. И заниматься практиками, чтобы притупить привязку к её бета-колебаниям, я тоже не хочу. Я хочу видеть её каждый день, дышать ароматом эмоций, которые пахнут как экзотические цветы плюмерии, и слышать её смех. Хочу, чтобы наши отношения вернулись вновь к тем дням, когда Даня доверчиво рассказывала о себе, делилась идеями, спорила, а не держала в сердце обиду. И, пожалуй, я знал только один способ, как переменить ситуацию в корне.